Глава С момента нашего прибытия в де Грис прошла неделя, которая пролетела как один короткий день. Заселяться в донжон я пока не спешил. Для начала его надо было привести в порядок. Выбросить весь старый хлам, пропахшим мышами и дерьмом. Починить крышу и стены, вставить новые окна и двери. Этим сейчас занималась столичная строительная артель прибывшие из Рамона еще осенью в Гондервиль, где мы и подписали долгосрочный договор с главным мастером. В отличие от беженцев, перевозить свои семьи на новое место строители пока не собирались. Менять столицу на захолустное марграфство, соседствующее с Тенью, для уважаемой состоятельной артели было бы слишком опрометчивым шагом. Собственно, нам и самим пока негде было жить. Поэтому рядом с городом на продолговатом холме, вдоль которого протекала довольно широкая река, мои люди постепенно с расстановкой обустраивали капитальный военный лагерь, с расчетом на то, что он, скорее всего, простоит весь год. Ну а в дальнейшем на месте походных шатров и палаток, возможно, появятся дома, и этот лагерь постепенно соединится с самим городом. Поэтому лагерь устанавливали по заранее оговоренным планам с довольно широкими проходами между шатрами, кузницами, коровниками и конюшнями. Наподобие каструмов, что строились армии одной древней империи из моего мира, на месте которых впоследствии вырастали большие города. Правда, так далеко я пока не хотел заглядывать, сперва нужно было разобраться с первоочередными целями. Первым делом я провел детальный осмотр самой крепости и выросшего вокруг нее поселения, которое по недоразумению называлось городом. Мне надо было лично убедиться в состоянии стен, башен, ворот и других ключевых объектов, а заодно просканировать каждый угол на предмет тайников и потенциальных магических ловушек сюрпризов, которые могли оставить для нас багряные. В итоге я пришел к выводу, что изначально сам Данжон, который являлся по сути небольшим замком, был построен магами-артефакторами и представлял собой довольно добротное сооружение. Но вот то, что уже возводилось вокруг него, было делом рук простых людей. Что же касается сюрпризов, ловушек и тайников, первых я не обнаружил ни одного, а вторых было больше двух десятков, причем большинство из них находились в самом городе. В основном это были простенькие схроны в подвалах и на чердаках домов, видимо, оставленные прежними хозяевами, которые, судя по характерным магическим аманациям, принадлежали к истинам. Ничего такого в тех схронах не хранилось. В большинстве своем серебряные монеты, недорогие украшения и другие мелочи. А вот в донжоне и крепости все тайники были вскрыты и опустошены. Либо прежние хозяева все вынесли, либо кто-то из багряных оказался ушлым кладоискателем. Серый Жнец, судя по общей запущенности крепости и городка, вопросами благоустройства этого места себя не утруждал. По словам Шевалье Дюваля, магистр Деланси воспользовался гостеприимством барона Дефеста. Именно у него в замке находилась перевалочная база багряных, а в форте де Грис стоял небольшой гарнизон, который, по иронии, оказался единственным уцелевшим воинским соединением багряных. Во владениях барона Дефеста мне еще предстояло побывать, как и в замке барона де Вилара, но сперва я должен был начать со столицы моего марграфства. Тем более, что барон перебищник вряд ли оставил нам что-то ценное у себя в замке. Да и во владениях казненного красными плащами Вилара, скорее всего, царила разруха. Пока я занимался осмотром и оценкой состояния доставшегося мне имущества, в крепости уже нес службу постоянный гарнизон. А город и его окрестности патрулировали несколько отрядов марграфской стражи с гербом хозяина этих земель на одежде и доспехах, вышивкой и раскраской которых всю зиму занимались гандравильские мастера. Важно было сразу обеспечить контроль над ключевыми входами и выходами, чтобы предотвратить возможные попытки мародерства или нападений. В принципе, костяк этого гарнизона уже был создан. Зимой мы времени зря не теряли. Оставалось только внести некоторые коррективы уже на месте, чем, собственно, уже и занимались мои командиры. Хотелось бы собрать оставшихся в живых местных лидеров, старейшин или влиятельных людей, наверняка здесь такие были, но, увы, идти на контакт они пока не спешили. Мне, конечно, привели для беседы парочку более или менее вменяемых местных, которым некуда было бежать из города, но делиться информацией они не спешили. Пришлось разговорить их с помощью зелья истины, но ничего конкретного они не рассказали, только подтвердили наши догадки. Дав немного денег и приказав накормить, я отпустил этих бедолаг с миром, чем их здорово удивило о задачу. Они-то, как оказалось, уже готовились к смерти в пыточных донжона, как это было принято у багряных. В любом случае, какой-никакой, но первый контакт состоялся. Как марграф и хозяин этих земель, я старательно отыгрывал роль милостивого и справедливого господина, который готов выслушать и узнать, с какими проблемами сталкиваются его новые подданные, а также четко дать понять всем обитателям марки, что на смену хаосу и вольнице пришел порядок. По сути, все это я уже начал демонстрировать. Мои воины уже начали патрулирование и осмотр всех улочек и закутков города, при этом вели себя хоть и строго, но миролюбиво, как и полагается людям Марграфа де Валье. А если учесть тот факт, что последние семь дней Миньоны моего синишали щедро распространяли информацию о том, что эти самые бойцы уничтожили большую часть аталийской армии, появление городских старейшин я ждал со дня нади. Но одним из главных стимулов их появления, конечно же, станет весть о продовольствии. Достаточно было увидеть выражения лиц местных, когда они наблюдали за нашим обозом. Очень скоро новость о прибытии большого количества еды разлетится по округе, и в город потянутся живые ручейки из окрестных деревенек и хуторов. Об этом вчера мне с хитрой улыбкой доложил Ганс. К слову, на протяжении всего нашего пути в Форт де грис ситуация с местными поселениями выглядела примерно так же, как в первые дни нашего похода по имперскому тракту, который тогда еще возглавлял викон Делеваль. Все деревушки и хутора пустовали, местные жители спешили скрыться в лесах подальше от нашего войска. А вот качество дороги неожиданно меня порадовало. Мысленно я не один раз благодарил покойного Альберта Диланци за то, что он привел в порядок главную дорогу моего морграфства, называемую здесь Северным трактом. Видимо, багряны часто им пользовались, вывозя награбленное. Даже не поскупились и полностью восстановили несколько мостов. Поэтому, как только мы прибыли в Форт-де-Грис, я отправил в Гандревиль Вайру к барону Рису с сообщением о состоянии дорог и приказом выступать с основным нашим войском и обозом в сторону моей марки. Пока они до нас доберутся, мы успеем подготовиться к их встрече. Отдельно я напоминал барону Рису не спускать глаз с виконта де Англанда и его друзей-дворян, которых я вытащил из подземного узилища. В первое время знатные отпрыски западных дворян-предателей вели себя тише воды ниже травы. Некоторые по причине истощения их организмов вследствие аталийской диеты пришли в норму только недавно. И как только все эти господа-аристократы почувствовали себя лучше, они тут же начали показывать свои характеры. Эти мыслители не придумали ничего лучшего, как собраться и всем вместе отправиться в Эрувиль. Просить аудиенцию Карла Третьего, которого они искренне считали самым справедливым и мудрым монархом во всем Мейнленде. «Его Величество обязательно выслушает нас и поймет», — горячо заверял меня в тот день Викон де Англанд, выступавший парламентером от их группы. «Мы твердо уверены в том, что король, услышав нашу историю, непременно с смилостивится и позволит нам вернуться на свои земли. А там, может быть, если богам будет угодно, получат королевское прощение и наши родичи». Правда, последняя фраза прозвучала тихо и без напора. Видимо, Викон ты сам не верил в то, что говорил. Внимательно выслушав виконта Дангланда, я зачитал ему сообщение, полученное мной из столицы, касаемо лично его и его папаши, а также большинства семей его друзей-аристократов. В сообщении от Сусанны Марино шла речь о том, что все земли предателей отошли короне, а их бывшие хозяева и их дети объявлены вне закона. Как только кто-нибудь из них появится в Эстонии, их ждет арест, тюремное заключение, затем суд и, скорее всего, казнь. «Графа де Англанда и его сына повесят, как простых разбойников». В этом я был полностью уверен. Увы, но о жене и сыне виконта информации у меня не было. Скорее всего, виконтесса переехала в дом своего отца, графа де Бриона, который в измене не участвовал. В конце нашего разговора, когда виконт де Англанд выглядел совершенно раздавленным, я произнес. Миссир, я настоятельно рекомендую вам успокоить ваших друзей. Вы должны соблюдать осторожность и довериться мне. Только так я смогу сохранить ваши жизни». «Мессир», — ответил поникшим голосом Виконт, — «я и мои друзья благодарим вас за спасение и участие в наших судьбах. Я знаю, как вы рискуете, укрывая нас здесь в цитадели. Однако некоторые из моих друзей, независимо от результата нашего с вами разговора, намерены отправиться в столицу с первым караваном. Это дело чести». Виконт гордо выпрямился и приподнял голову. Судя по решительному взгляду, он был одним из тех, кто решился отправиться в путь. «Понимаю», — произнес я. «Только далеко они не уедут». «Что?» — удивился Виконт. «Но...» «Мои люди вернут их назад в цитадель». Спокойно перебил я его. «Но только с того момента, как они вернутся в цитадель, к ним будут относиться как к заключенным, а не как к гостям». Виконт де Англант выглядел ошарашенным. «Не смотрите на меня так, мессир», — вздохнул я. «Я все понимаю, дело чести, муки неопределенности и неизвестности. Но поймите и вы меня». «Как только кто-нибудь из вас попадет в руки королевской канцелярии, довольно быстро вскроется правда о том, кто именно укрывал ваших друзей от королевского правосудия. Как вы уже догадались, рисковать я не намерен. Так и передайте вашим друзьям». «Зачем вам все это?» — вдруг спросил Виконт, изучающий, глядя на меня. «Почему вы идете на этот риск? Только прошу вас, будьте честны со мной». Я, откинувшись на кресло, внимательно посмотрел на него и произнес. «Что же, извольте». Во-первых, я искренне считаю, что с вами поступают несправедливо. Вы сражались за короля и проливали свою кровь на поле битвы. Да, ваш отец, пытаясь спасти вас, предал короля, и по его вине погибло очень много наших воинов. Но вы не должны нести ответственность за действия вашего отца, равно как и ваши друзья. И, наконец, во-вторых, король при смерти. После его кончины между принцами начнется резня за трон. Восток, юг и север будут делить страну. Но есть еще и Запад, который вряд ли будет в восторге от решения короля отобрать все их земли себе. И так получилось, что у меня в цитадели сейчас гостят отпрыски и наследники самых знатных семейств Запада. Иными словами, смею надеяться, я сейчас спасаю жизни своим будущим союзникам. Подумайте, как следует над тем, что я вам только что сказал, Виконт. Этот разговор, после которого Виконт покинул мой кабинет в напряженной задумчивости, случился перед моим отъездом из цитадели, и до сего дня ни Виконт де Англанд, ни его друзья не предпринимали попыток отправиться в Эстонию. Но я предпочитал перестраховаться. Барон Рис справится со своей задачей. Кроме того, там еще был граф де Патье. Старый маршал снова меня удивил. Оказалось, что он полностью разделял мою точку зрения о невиновности молодых аристократов. Поэтому он обещал мне присмотреть за ними. За последний месяц я, насмотревшись на земли, пожалованные мне королем, пришел к выводу, что все не так уж и плохо. Откровенно говоря, я ожидал худшего. Да, повсюду царило запустение и разорение. И без того слабо заселенное марграфство сейчас практически обезлюдило. Те местные общины, которые старались подальше убраться от нашего войска, судя по следам, были очень маленькими. В общем, так сложилось, что в моей марке освободилось огромное количество пахотных земель. И те крестьянские общины и семьи, которые должны были прибыть сюда в конце второго месяца весны, и которым я эти земли планировал отдать в аренду, не встретят здесь сопротивления от местных. Без конфликтов, конечно, не обойдется. Но с этим уже будут разбираться местные судьи, которых на первый срок сперва назначу я. Потом, со временем, когда ситуация в Марке успокоится, и в общинах выделятся явные лидеры с безупречной репутацией, судьи станут выборными. Мертонцам, а в особенности Гленнам, мое марграфство пришлось по душе. Леса, где раньше люди вырубали деревья и расчищали землю, начали снова активно зарастать. Лес расширялся, заполняя собой бывшие поля и пастбища, которые теперь были заброшены. Дикие звери, которых когда-то отпугивали люди, вернулись в леса. Шевалье Дюваль рассказал, что за последние годы появилось много оленей, кабанов, зайцев, а за ними пришли и хищники, волки, рыси. По пути я видел, как без ухода мертвые деревья оставались стоять, пока сами не упадут. Сухие ветки и стволы создавали ощущение запустения, но они также становились новым домом для множества мелких животных и насекомых. В общем, край без а местные леса и реки сейчас кишели живностью. Когда мы прибыли в Форт-де-Грис, гленные горцы из истинных разбивались на небольшие отряды и отправлялись в ближайшие леса на охоту, заодно и на разведку. Скоро в сторону города потянутся самые смелые местные, которых я планировал приобщить к восстановлению крепости а также наведению порядка в городе. Делать они это будут не бесплатно. Кормежка будет за мой счет, а также за свою работу они будут получать деньги, которые они смогут потратить на центральном рынке Форта-де-Грис, что планировал обустроить на днях мой синий шаль. Примерно представляя, что мы здесь обнаружим, мы приехали с хорошим запасом продовольствия и кормов для животных на продажу. Кроме того, в обозе было несколько телег, загруженных большим количеством всяких очень нужных в хозяйстве вещей инструменты, одежда, ткани, простенькие украшения, ламповое масло, свечи и так далее. Торговцев здесь уже давно не было, так что рынок со свежими товарами, цены на которые не будут специально завышаться в десятки раз, обязательно простимулирует появление моих новых подданных. Одним из самых важных шагов, которые я планировал сделать, было приведение в порядок местного храма Працу и Присветлый, который последнее время использовался жрецами багрянок для своих делишек. Что стало с местным жрецом древних богов, я не знал. С нами приехал новый жрец с двумя своими служками. Старик сам обратился ко мне с просьбой разрешить ему отправиться в мое морграфство, чтобы снова вернуть заблудших к истинной вере. По сути, он меня опередил, чем чрезвычайно обрадовал. Мне не пришлось никого уговаривать бросать теплое местечко и тащиться бездна знает куда. Старый жрец оказался въедливым и упрямым, а также очень активным, что мне тоже импонировало. Правда, попытался сперва испытать свои религиозные манипуляции на мне, но у него ничего не получилось. Пришлось его аккуратно одернуть и напомнить ему, чтобы не тратил свою энергию на меня, а поберег ее для своей новой паствы. Кроме того, я уверил старого жреца в том, что без подношений из моей казны его будущий храм не останется. В конечном итоге мы остались довольны друг другом, и старик пообещал мне сделать все от него зависящее, чтобы выставить фигуру Марграфа де Валье в лучшем свете перед своими прихожанами. Местным важно было показать, что на эти земли пришла настоящая власть, а не какие-то фанатики-грабители. В конечном итоге наши предположения сбылись. В Фор де Грис прибыл небольшой караван, состоявший из местных. Правда, это были не совсем те, кого я ждал в первую очередь. Шевалье Дюваль сообщил мне, что во главе каравана он увидел старейшину самой большой деревни из владений барона-перебежчика.